Глава двадцать седьмая. Люди с Марса. Комната, служившая лабораторией доктору Хоникеру, помещалась на шестом, самом верхнем этаже здания. Поперек двери был протянут алый шнур, на стене медная дощечка с надписью, объяснявшей, почему эта комната остается святилищем. В этой комнате доктор Феликс Хоникер Лауреат Нобелевской премии по физике провел последние двадцать восемь лет жизни. Там, где был он, проходил передний край современной науки. Значение этого человека в истории всего человечества пока еще оценить невозможно. Мисс Фауст предложила отстегнуть алый шнур, чтобы я мог войти в помещение и ближе соприкоснуться с обитавшими там призраками, если они еще остались. Я согласился. Тут все как при нем, — сказала она. Только на одном из столов валялись резиновые ленты. Резиновые ленты? Только не спрашивайте, зачем. И вообще не спрашивайте, зачем все это нужно. Старик оставил в лаборатории страшнейший беспорядок. Но мое внимание первым делом привлекло множество дешевых игрушек, разбросанных по полу. Бумажный змей со сломанным хребтом, игрушечный гироскоп, закрученный веревкой и готовый завертец, и волчок, и трубка для пускания мыльных пузырей, и аквариум с каменным гротом и двумя черепахами. — Он любил дешевые игрушечные лавки, — сказала мисс Фауст. Оно и видно. Несколько самых знаменитых своих опытов он проделал с оборудованием, стоившим меньше доллара. Грош сбережешь, заработаешь грош. Было тут и немало обычного лабораторного оборудования, но оно казалось скучным рядом с дешевыми яркими игрушками. На бюро доктора Хоникера лежала груда нераспечатанной корреспонденции. По-моему, он никогда не отвечал на письма проговорила мисс Фауст, если человек хотел получить от него ответ, ему приходилось звонить по телефону или приходить сюда. На бюро стояла фотография в рамке, она была повернута ко мне изнанкой, и я пытался угадать, чей это портрет: жена? Нет. Кто-нибудь из детей? Нет. Он сам? Нет. Пришлось взглянуть. Я увидел, что это была фотография скромного памятника военных лет перед зданием суда в каком-то городишке. На мемориальной доске были перечислены имена жителей поселка, погибших на разных войнах. И я решил, что фото сделано ради этого. Имена можно было прочесть. Я уже решил было, что найду там фамилию Хоникер, но ее там не было. Это одно из его увлечений, сказала мисс Фауст. Что именно? Фотографировать? как сложены пушечные ядра на разных городских площадях. Очевидно, на этой фотографии они сложны как-то необычно. Понимаю, человек он был необычный, согласен. Может быть, через миллион лет все будут такие, умные, как он. Все поймут, что он понимал. От среднего, современного человека он отличался как житель Марса. А может быть, он и вправду был марсианин. — предположил я. — Если так, то понятно, почему у него все трое детей такие странные.